Неделя 5. Слушаем своих героев. «Внимай! С желанием учиться!» У Нарин Ромару. На этой неделе к уже опробованным нами инструментам мы добавим обращение к своим героям. Мы часто хотели бы познакомиться с кем-то. Аниматоры теоретически могут желать встретиться с Волтом Диснеем, а поэты — с Оскаром Хаммерштейном Вторым. Но немного открытости и воображения поможет нам гораздо легче и ближе сойтись с нашими героями, чем мы могли ожидать. Дайте слово своим героям. Сейчас мы подошли к пятому инструменту умения слушать. Мы к нему уже готовы. Вы потренировались слушать себя и других. Внимали голосам из потустороннего мира. Совсем недавно вы услышали духов ушедших любимых. Теперь мы прислушаемся к духам людей, которыми вы восхищаетесь, не зная лично. Коротко говоря, к вашим героям. Это так же просто, как связаться с любимыми. Вообще не сложно. И опять важно только намерение. Сильные желания выйти на контакт. Герои реагируют на ясно сформулированный вопрос. Сначала мы разбираемся в себе, спрашивая, кем мы реально восхищаемся. Один из способов помнить, кто ты есть — «Не забыть, кто твои герои» — Уолтер Айзексон. Наши герои весьма индивидуальны. Когда мы спрашиваем себя, кем восхищаемся, ответы могут удивить. Мы не всегда восхищаемся теми, кем следовало бы. Вместо этого мы восхищаемся личностями, похожими на нас. Герои соответствуют нашей системе ценностей. Если мы ценим образование, нашим героем может оказаться великий учитель вроде покойного Джозефа Кэмпбелла. Если мы ценим дерзость, нашей героиней может быть Амелия Эрхарт. Если мы любим лошадей, нашим героем может стать писатель Дик Фрэнсис и так далее. Когда мы называем и объявляем наших героев, то чувствуем с ними связь. Ухватив эту искру, мы можем сделать еще один шаг, и попросить героя направить нас. Это получится на удивление быстро, если мы будем обращаться с конкретными потребностями. Не сомневайтесь, герои останутся героями, отозвавшись на призыв. Их реакция будет четкой и наполненной любовью. Если мы дадим ясную формулировку, они, в свою очередь, точно сориентируются на наши потребности, даже если мы их не выскажем. Я пишу Биллу Уилсону, соучредителю общества анонимных алкоголиков. Я восхищаюсь тем, что он создал это движение. Ему требовалась вера в то, что способ, который помог ему, поможет и другим. Нужно было обладать незаурядной смелостью, чтобы описать предпринятые им шаги для программы по излечению от алкоголизма. Уилсон осмелился подумать, что способ, спасший его, теоретически мог бы спасти других людей. Билл превратился в ходячую рекламу собственного набора инструментов. Сейчас миллионы последовали его примеру. Уилсон сразу отвечает мне, и его ответ звучит очень тепло. Мне говорят, что я творю великое дело, подвигая людей писать. Уверяют в уместности моей работы, затрагивая тем самым мои скрытые сомнения в ее актуальности. Я нахожу, что с Уилсоном довольно просто связаться чувствую благодарность за его позитивную обратную связь. Я пишу. Могу я поговорить с Биллом Уилсоном? И слышу в ответ. Джоли, ты все делаешь хорошо. Твое терпение окупится. Тревожиться не о чем. Ты неизменно идешь по верному пути. Не отчаивайся. Нет нужды беспокоиться. Обращайся ко мне за советом и вдохновением. Я буду тебя вести. Ты услышишь голос, и будет мой голос тверд и непоколебим. Не выноси себе мозг, ты умеешь писать хорошо. Открой сердце наставлением и позволь повести тебя». По более официальным вопросам я обращаюсь к доктору Карлу Юнгу. Карл Юнг осмелился отследить, назвать и описать работу сознания. До выхода его трудов сознание оставалось загадкой. Юнг подарил нам термины. Мы теперь сталкиваемся не со смутным нечто, а со своей тенью. То, что ранее виделось нам таинственными фигурами сознания, теперь стало архетипами, которые необходимо описать. Назови и востребуй. Юнг ставил перед нами сложные задачи. Мы последовали за ним, и наша психика перестала быть терроинкогнито. Исследуя объективность сознания, И, обозначая увиденные, Юнг создал карту нашей ментальной топографии. Это был героический поступок. Юнг столкнулся с презрением и пренебрежением коллег. Его смелость проложила нам дорогу, и теперь можно без дурных последствий изучать свое сознание. «Жизнь состоит из трудов моих живых и покойных собратьев» — Альберт Эйнштейн. Меня ведет Юнг. Его ответы более сдержанные и умозрительные. Как и Уилсон, он старается убедить меня в важности моей работы. Меня подбадривает его внимание. Я уважаю его труды и меня обнадеживает, что он относится к моей работе взаимно. Я пишу доктору Юнгу и слышу в ответ: Мисс Кэмерон, вы на верном пути. Вам есть чем поделиться. Вы хорошо формулируете мысли. Сейчас вы пополняете свои запасы. Многое нужно сказать о спокойной, осознанной жизни. Прочитайте «Анаис Нин», и у вас будет получаться еще лучше. На пути вас ждет много благости. Упоминание Нин застало меня врасплох. Я, конечно, знала, что Юнг и Нин — современники, но не подозревала, что он к ней относится с таким энтузиазмом. Следуя его рекомендациям, я заказала себе том работ Нин. С тех пор, как я их читала в последний раз, прошло 45 лет. Думая о связи Юнга с Нин, я вижу в ней больше смысла. В своих дневниках Нин подробно описывала каждый день. Юнг подводил пациентов к тому же самому. Он служил храбрецам, готовым раскрыться. Я ловлю себя на том, что думаю об одном из его пациентов — алкоголике с плачевным диагнозом. Для лечения нужен был живой духовный опыт, и Юнг глубоко погружался в жизнь пациента. Неудивительно, что его привлекло простонародное описание личной жизни Нин. Это было по ее части. Уилсону и Юнгу нравилась личная переписка. Юнг подтверждал убеждение Уилсона, что алкоголизм требует духовного исцеления. Со своей стороны, Уилсона глубоко тронуло внимание Юнга к зарождающемуся тогда движению, которое со временем превратится в миллионную армию анонимных алкоголиков. «Жизнь сжимается и расширяется, пропорционально смелости конкретного человека. Анаис Нин». «Переписываясь и с Уилсоном, и с Юнгом, я чувствовала, что меня наставляют. Я не сбилась с пути», — утверждают оба, — «и, к слову, мне приятно это слышать». Существует малоизвестный факт, что Уилсон сам связывался с потусторонним миром при жизни. Такие сеансы были регулярны в его духовной практике. Он неохотно говорил на публике об интересе к оккультизму, чтобы его не посчитали чокнутым. Он не хотел, чтобы анонимные алкоголики снискали славу трансцендентального бренда. Недавно мне повезло ознакомиться примерно с 30 личными письмами Уилсона. Эта выборка показала его глубокую неприходящую убежденность в том, что связь с загробным миром есть, и она помогает. Когда я впервые написала Уилсону, он ответил, что счастлив, что я разделяю некоторые его интересы. Воодушевившись, я стала регулярно ему писать. Со своей стороны он отвечал мне с теплотой и живостью. «Наша основная потребность — человек, который вдохновит нас стать тем, кем мы могли бы быть. Ральф Уолда Эмерсон». Обращаясь к своим героям, мы выковываем связь, которая дарует нам как смелость, так и наставление. Услышав, что герои интересуются нашими личными делами, мы осознаем, что наша жизнь важна. Приходит уверенность, что наши дилеммы достойны высшего внимания. Заключения героев по этому поводу далеко не мелкие, напротив, они исходят из глубин. Сначала нам может показаться, что мы тревожим почивших, но когда они начнут отвечать на запросы, поймем, что это не так. Скорее, они глубоко интересуются нашими делами. Когда мы просим наставления, нас наставляют. И наставление пронизано мудростью. Как и когда мы обращаемся к своему высшему «я», рекомендация может звучать просто и прямо. Кроме того, ее произносят с любовью. Будто наши герои стали еще героичнее. Они — наши менторы, но в свою очередь их ментором может оказаться великий создатель. Нет такого вопроса, который показался бы им слишком мелочным. Кажется, они владеют неистощимым запасом мудрости и терпения. «Что мне сделать с Икс?» — вопрошаем мы. В ответе они позаботятся и об Икс, и о нас. Сначала их мудрость может вызвать вспышку удивления. Со временем мы привыкнем. Я волнуюсь насчет X, можем написать мы, и ответ будет. Причины для волнения нет. Тебя бережно направляют должным образом. Благодаря этому совету пошагово выстраиваются текущие события. Нам советуют не цеплять неприятности, а взращивать в себе веру. «Ты под нашим крылом», — говорят нам, «Ты под защитой». Постепенно у нас растет ощущение безопасности. Совет, данный героями, оказывается надежным. Нас уверяют, что многие заботятся о нашем благополучии. Вдохновленные этой протекцией мы учимся доверять. Нас оберегают не только герои. Мы чувствуем так называемые высшие силы доброжелательные сущности, озабоченные нашим благополучием. Когда мы обращаемся к высшим силам, можем услышать в ответ внутреннего ребенка, как его ласково называют. Мы действительно малыши перед высшими силами. Мы как младенцы у них на руках. Сначала такие термины могут вызывать сопротивление, но со временем мы расслабимся и примем их. Мы услышим безопасность и оценим, что нас лелеют. Наши герои смотрят на нас добрым взглядом. Мы можем засомневаться в том, что между нами есть связь. Мы обращаемся к ним, а они отвечают. Когда мы задаем вопрос, они немедленно и тщательно его рассматривают. И опять же, я обращаюсь к Биллу Уилсону. Я прошу его со мной связаться. Он реагирует немедленно. Джулия, я тебя слышу и благословляю. «Твоя работа уместна, не тревожься. Я вижу, что ты спокойна и счастлива. Перед тобой простирается великая благодать. Тебе даны хорошие наставления. Не бойся, что силы твои иссякнут. Вместо этого насладись победами. Ты сможешь хорошо писать». А дальше я снова пишу Карлу Йонгу, и приходит ответ. «Мисс Кэмерон, как приятно снова вас услышать». Вы стоите на пороге. Попросите высшие силы хранить и направлять вас и пройдете свой путь невредимый. Положитесь на помощь духов, связь устойчива. Попробуйте сделать. Возьмите ручку и напишите послание личному герою. Попросите наставлений и аккуратно зафиксируйте услышанные. Не удивляйтесь, насколько просто вы получите наставление. Умение слушать Выстраивается само по себе. Вас бережно ведут.